Оса начала меня раздражать, и я отогнал ее. Если неизвестный просто вышел покурить. Откуда же столь характерные пятна? Они могли появиться, только если имела место попытка убийства. Да, только так. Лежащий сейчас передо мной мужчина схватился с кем-то, и противник столкнул его с поезда. Кроме того, присмотревшись... я заметил другие следы недавней схватки, которые нельзя было объяснить неудачным падением. Частично оторванный воротничок рубашки, отсутствующую пуговицу и содранную на костяшках пальцев кожу. Все свои наблюдения я занес в ту же книжку, а сбоку приписал убийство, подчеркнув слово двумя жирными чертами. Нужно было немедленно возвращаться в город, дать знать исправнику о происшедшем, вызвать понятых, доктора, осмотреть место преступления и сообщить о случившемся в управлении железных дорог. Однако оставалось еще одно дело, не терпящее отлагательства. Следовало установить личность убитого. И я стал осматривать карманы жертвы. В них обнаружились платок, пахнущий флер оранжем, зубочистки в позолоченном футляре, ключ, горсть семечек. дамское зеркальце, сложенное в четверо объявление о прибытии в столицу какого-то цирка, записка с четырьмя грамматическими ошибками, подписанная навеки твоя Китти, и наконец то, что я искал. Паспорт на имя Петровского Ивана Сергеевича, проживающего в Санкт-Петербурге дворянина 31 года от роду, вероисповедание православного. Вот кто оказывается Нашел безвременный конец на железнодорожной насыпи где-то между Первопрестольной и городом, в котором он жил? Среди авторитетов сыскного дела бытует мнение, что своевременное установление личности потерпевшего составляет половину успеха расследования. Так что, найдя паспорт жертвы, я в некотором роде воспрянул духом. Я больше не сердился на легкомыслие Григория Никонорыча. пославшего меня разыскивать убийцу домашней собаки. Ведь если бы не он, я бы никогда не оказался здесь, у насыпи. И если бы не моя расторопность, не исключено, что погибшего беднягу хватились бы только по прибытии поезда в Петербург. А если бы на вокзале никто его не встречал, и никто из близких не подозревал о его прибытии, то прошло бы еще больше времени, прежде чем кто-нибудь догадался бы начать наводить справки. Впрочем, мне незачем казаться выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Сознаюсь, в тот момент я пекся не только об интересах расследования, которое требует, чтобы каждому убийце воздали по заслугам, но и о своем собственном будущем. Мне опостылил Н, и еще больше опостылили его жители. Может быть, благодаря безвестному Петровскому. Мое существование заметят, меня отличат за усердие, и переведут, да хотя бы в губернское полицейское управление, все равно будет лучше, чем унылая служба в Н. При самых сладких мечтаний я сунул паспорт в карман и непривычно быстрым шагом зашагал обратно в лес. — Григорий Никонорыч, я его нашел. — Ну, конечно же, нашли. Я очень рад за вас. Завтра-завтра поговорим. Честно говоря, я уже устал сегодня от переполоха из-за этой собаки. Нет, Григорий Никонорыч, вы меня не поняли. Я говорю вовсе не об убийстве Жужу. Я нашел труп. Что? Нашел убитого в Лепехинском лесу возле железной дороги. Как? Когда? Так что? Он убил Жужу. «Да при чем тут жужу, Григорий Никанорыч? К черту собаку! Видите ли, в чем дело?» «Мужчина ехал в петербуржском поезде. Седьмой час вечера. Исправник мысленно уже не в присутствии, а дома. Он безукоризненно одет. По правде говоря, слишком безукоризненно для человека, который собирается провести вечер у себя. В Н судачат». что очередной жертвой его обаяния стала Мария Петровна Шумихина, хозяйка местной гостиницы, но сам Ряжский на все расспросы предпочитает хранить загадочное молчание. Кажется, он обескуражен моим приходом, который нарушает его планы. Однако я не обращаю внимания на его нетерпение, на его явное желание отделаться от меня как можно скорее и с в взахлеб излагаю суддело. «Голубчик!» — бормочет Григорий Никонорыч. ну и бог уже. Вы уверены, что человек точно мертв?» Шея у него сломана, он не дышал, и пульса тоже не было. «Чего же более?» «Ах, как скверно!» — Григорий Никонорыч сплеснул руками. «Как скверно, господи! Второе убийство за три года! Так вы говорите, он не местный?» «Нет, нет!» Кроме того, я захватил его паспорт. Он проживает в Санкт-Петербурге. Григорий Никонорович, надо бы понятых, да перевести тело. Не может же он так оставаться? Да-да, бормочет исправник, избегая моего взгляда. Значит, говорите, свалился с петербуржского поезда. Он не сам свалился. Все следы указывают на то, что перед смертью имела место ожесточенная драка. — И зачем вас понесло к железной дороге? — вздохнул Григорий Никанорович. Вот не понимаю, ей-богу, не понимаю. — Совершенно случайно так получилось, Григорий Никанорович. И возни-то теперь не оберешься! — не слушая меня, продолжал исправник. — Надо телеграммы давать о случившемся то да сё! — «Я уже распорядился, Григорий Никанорыч!» Мои слова произвели на начальника самое удивительное действие. До той поры он стоял у окна почти спиною ко мне, но, услышав, что я уже сообщил о случившемся по телеграфу, круто развернулся и смерил меня желчным, недобрым, прищуренным взглядом. «Распорядились?» «А кто вам давал такое право, милостивый государь?» Но ведь произошло убийство. Убийство или нет, надо разобраться. А пока все ваши домыслы. Что тут еще?» Он взял паспорт потерпевшего, который я держал в руках, и бегло просмотрел. «Так, Петровский Иван Сергеевич, ха, ну положим». «Каким классом он ехал?» Я удивился. «Классом?» «Ну да». Вот вы говорите, Петровский, Петровский. А что за персона такая? Что она собой представляла? Вот что я хотел бы знать. Я не знаю, каким классом он ехал, признался я. Я не нашел при нем билета. Чудак, буркнул Григорий Никанорч. Однако вы сразу же решили, что он ехал на поезде, что его убили. Может, он самоубийца какой-нибудь, откуда мы знаем? Или вообще сумасшедший? Я молчал, но, должно быть, мое лицо было красноречивее любых слов.